Глава 24. Око за око, зуб за зуб. Ещё некоторое время я слушал короткие гудки в трубке, уже погрузившись в собственные мысли и пытаясь сообразить, как поступить дальше. Машка передала через Клавдию Петровну, что 3 дня назад неизвестные ворвались к ним в квартиру в Питере и забрали мать. Всё это время моя сестра пыталась дозвониться до меня на нашей прежней квартире. Но там я чёрт возьми бываю крайне редко. Поэтому время ушло на то, чтобы восстановить номер Клавдии Петровны и связаться с ней. Мы его главного клинера тоже редко когда застанешь дома. Всё нормально? Галицкий подошёл сзади и отрыгнул после вкусного ужина. Возможно, мне вновь понадобится ваша помощь, сказал я и наконец положил трубку. Как ты говоришь, у всего есть цена, да? Пожал плечами новый русский, когда я посмотрел на него. Вы наверняка в курсе того, что произошло с моей матерью. О том, что в состоянии гипноза она похищала детей аристократов, а потом все они погибли. Некоторые из моих людей до сих пор ищут её, чтобы задать пару неприятных вопросов. Аристократ скрестил руки на груди. Жаль, что не каждый из них понимает, Что она была под воздействием магии, когда делала это? Хмыкнул я себе под нос. И то, что Александр Николаевич Парфёнов истинный виновник произошедшего, вместе с санитаром, который, кстати, знал, где находятся дети. Все всё хорошо понимает, Костя, ответил Ярослав Игоревич. Кроме причины, по которой твоя мать сбежала, именно побег убил детей, а не похищение. Останься она в городе, Кто знает, может, у бедняжек еще оставался шанс. Конечно. У бедняжек еще оставался шанс, а вот у матери сбежать мести аристократов шансов было гораздо меньше. Тот же Парфенов, наверняка, не оставил бы ее в покое. Но объяснять всю сложность ситуации сейчас долго и бессмысленно. Надо решать новую проблему. А по поводу бывшего главы электроников можешь не беспокоиться. Да был эристократ. Его достанут даже там, где теперь он собирается провести несколько лет своей жизни. Не отмщённым не останется никто. Так, а какой помощи ты хотел попросить? Галицкий внимательно посмотрел на меня. Таким издевательским взглядом, словно обо всём догадался и только ждал признания с моей стороны. И, конечно, чтобы я его умолял. Сейчас уже нет смысла скрывать. что инициатором побега был я. Вы наверняка догадывались об этом. Конечно, самодовольно хмыльнулса новый русский, когда я подтвердил его догадку. Если бы одним из потерпевших оказался мой сын, то вряд ли нам удалось бы сговориться. Кто-то из аристократов нашёл её в другом городе и похитил 3 дня назад. Продолжил я, не уходя от темы. Я не знаю, жива ли она, Но если есть шанс спасти маму, я должен сделать это. А я здесь при чём? Мне нужны имена тех аристократов из вашего клана, у которых есть мотив мстить моей матери. Помогите их найти. Узнать, не уезжал ли кто из них в Петербург в последнее время. Найти их? Расхохотался Галецкий. Если они узнают, что ты оказался инициатором побега своей матери... То от тебя самого останется только мокрое место. На это и расчёт, серьёзно ответил я. Скажем им, кто виноват на самом деле, а дальше мои проблемы. Ты не забыл, что у нас уже есть договорённость? Нахмурился аристократ. От тебя мёртвого толку не будет. Выполняй обещание и не заставляй меня жалеть о том, что я согласился на сделку. Вы же понимаете, что ваш отказ не остановит меня. Я вскинул брови. Я все еще готов быть наставником вашего сына и сдержать обещания. Но обстоятельства поменялись. Я сделал паузу и через пару секунд добавил. К тому же, если кто-то захочет убить меня и у него получится, то еще одному клану в городе не бывать, а значит сделке конец. Никто никому ничего не должен. Вы выиграете и так, и так. Так вы поможете мне? Новый русский внимательно смотрел на меня несколько секунд, взвешивая все «за» и «против». «Чёрт с тобой!» — махнул он рукой. «Но решать свои вопросы будешь сам, ясно? Иди к моему сыну. Когда закончите, я дам тебе список заинтересованных людей из моего клана, а заодно узнаю, кто из них уезжал из города в последнее время». «Спасибо». Я кивнул Галецкому. «Только позвольте сделать ещё несколько звонков». Когда глава големов удалился в свой кабинет, Я позвонил Герману, Райкину и Яблонскому, попросил их узнать ту же информацию, которую пообещал достать Галецкий. Если маму похитил кто-то из людей этих четырёх кланов, то уже через пару часов я буду знать имена. Остаётся надеяться, что пятый клан ни при чём. Но если даже так, то, по крайней мере, я буду знать, где искать. В ответ каждый аристократ попросил у меня пару часов. Я же в это время поднялся на второй этаж, выдохнул, пытаясь выкинуть лишние мысли из головы, и постучал в комнату маленького Игоря. Никто не ответил. Тогда я взялся за ручку, повернул её и вошёл внутрь. Наследник сидел на кровати напротив огромного панорамного окна, глядел на скопище деревьев и звёзды, рассыпанные по небу. Я оценил обстановку. Помню, Что всегда мечтал иметь такое детство. Собственную комнату на верхнем этаже, с обоями с изображением космоса, планет и звёзд. Телескопу у окна, боксёрскую грушу, аквариум с рыбками и большую полку с энциклопедиями. У будущего главы рода всё это есть. Кроме желания становиться мужчиной в 8 лет. Хотя для аристократов в этом мире это вполне нормально. Хочешь врезать мне Да только не знаешь как? спросил я, сев рядом с наследником на кровать. Лысый мальчишка промолчал. Он жемал кулаки, скрипел зубами, но молчал. Это дало мне ещё пару минут на размышление. Меня попросили стать наставником, но никто не объяснил, что я должен делать. Думаю, что мне просто следует научить его мужским поступкам, а магии и боевых искусствах расскажет учителя в школе. или репетиторы. С чего бы начать? Сейчас ты не понимаешь, но твой отец просто хочет гордиться тобой. Заговорил я спустя некоторое время. Он хочет оставить после себя лучшую замену. Родиться аристократом мало для того, чтобы наследовать место главы клана. Нужно быть хитрее, умнее и сильнее. И я здесь для того, чтобы научить тебя всему этому. Ты испортил моему брату жизнь, взвизгнул малец и наконец посмотрел на меня. В его глазах стояли слёзы. Ясно, парень будет припоминать мне это, пока я не позволю ему выпустить пар. Хочешь ударить меня? спросил я прямо. Аристократ глубоко вдохнул. Я увидел, как в его зрачках разгорается пламя. Тогда вперёд. Я пожал плечами. Попробуй сделать это. Можешь даже принять облик голема. Так у тебя появится хоть какой-то шанс одолеть меня. Магии нельзя применять вне стен школы, процидел парнишка. Магии нельзя применять вне стен школы, если кто-то видит. Во всех остальных случаях, если это необходимо, можно. Я встал и принял боевую стойку. Но ты просто боишься, так ведь? Опасаешься получить от того, от кого твой отец не сможет защитить тебя. Да пошёл ты! Ха! Я широко улыбнулся. А твой папа прав. Я как бы ни зная, ударил по груше. Что? Выпрямил спину Игорь. Он сказал, что ты трус. Я пошёл плечами и продолжил молотить мешок. Это не лечится. Придётся сказать ему, что ты дохлый номер. Если ему нужен настоящий наследник, то придётся заделать тебе ещё одного брата, чтобы он мог постоять за себя. В отличие от тебя, из-за которого уже один одаренный из клана Галецких уехал на казачью... Я не успел договорить. Парнишка, сидящий на кровати, в мгновение ока, увеличился раза в два. Он громко завопил, а пижама на его теле затрещала по швам. Ариста стал не три метра ростом, конечно, но выше и шире меня. Раза в два точно. Размахнулся. Я успел вернуться в последний момент, И боксёрскую грушу вместе с креплением вырвало из потолка. Она влетела в аквариум с рыбками и разбила его. Вода пролилась на пол, заливая дорогие ковры в комнате аристократа. Хорошая попытка. Я выпрямился и махнул рукой. Голем растерянно повернулся вокруг себя. Теперь его окружало по меньшей мере 10 моих близнецов. Иллюзия. Громила недоросток начал махать руками. пытаясь попасть хоть по одному фальшивому фантому. Но мы все в раз уклонялись от удара. Попасть по мне казалось нереально. Телевизор, стеллаж с игрушками, шкаф, телескоп, спортивный комплекс — все это рушилось и разлеталось щепки от неуклюжих ударов наследника. В конце концов я активировал каменный доспех, провел серию ударов по животу громилы, впечатывая каменные кулаки в ребра и мышцы голема. После очередного удара одарённый упал на колени и принял прежний облик. Разорванная пижама висела на нём порванной тканью, а сам мальчик стонал и держался за живот. Дверь в комнату коротко проскрипела. Кто-то смотрел всё это время и сейчас закрыл её. Я сел напротив наследника на корточке. Сколько раз ты пытался проучить меня, Игорь? спросил я. Это второй или уже третий? Парнишка не ответил. Да это неважно. Все попытки оказались тщетными. Твой отец нанял меня, чтобы я научил тебя давать сдачи, научил вести себя достойно, чтобы никогда не оказываться на месте проигравшего. Но ты в очередной раз выбрал поражение. Очень жаль, что люди, на которых влиятельные аристократы возлагают большие надежды, даже не пытаются их оправдать. Я встал и пошёл в сторону выхода. Зря я согласился быть твоим наставником. Придётся всё объяснить Ярославу Игоревичу. Я притронулся к ручке двери, когда мальчишка остановил меня. Постой, всхлипнул он. Я замер. Я согласен. Согласен? Я буду выполнять всё, что ты мне скажешь. Парнишка поднялся и сел на кровать. К чёрту эти поражения. Он стукнул рукой по матрасу. Это хорошо. Я развернулся и оглядел комнату. А вот и урок номер 1. Не стоит применять силу против того, кому заведомо проиграешь. Есть много других способов достойно выйти из ситуации. После нашей небольшой стычки мы с Игорем Галецким разговаривали больше часа. Мне хотелось узнать его получше. Чем он увлекается, какие предметы больше ему нравятся в школе, кем видит эристократ себя. В будущем, отправив его сводного старшего брата на заставу, я сам становился его братом, а также заимел возможность обзавестись хорошме отношениями с ещё одним будущим главой клана. Если так пойдёт, я скоро стану самым влиятельным человеком в городе. Пара домой. Я выключил звенящий в куче сломной мебели будильник. Порталы закрылись, а твоему отцу должно быть уже есть что мне сказать. Я не успел подойти к двери, когда она вдруг распахнулась передо мной. На пороге стояла женщина в чёрном халате с и сини-чёрными волосами, спускающимися до пояса. «Игорь?» Она бросила строгий взгляд на сына. «Сходи почисти зубы. Нам с твоим новым другом надо поговорить». Парнишка соскочил с кровати и вышел из комнаты. Я наблюдал за тем, как жена Галецкого закрывает дверь за сыном. Алимпия Павловна? Я нахмурился. Всё это время я пыталась вспомнить, где тебя видела. Женщина прошла по комнате, обступая те места, где можно запнуться. Остановилась у окна. Подняла телескоп и посмотрела на звёзды. Прежде чем мы ехать на север, Святослав рассказывал про тебя, сказала она. Если с Сочемом что-то я у меня проблем не возникло, то тут, кажется, назаревают. Мать точно любила его больше, чем Ярослав Игоревич. Но к чему она все это говорит? «Мне действительно жаль, что ваш сын уехал на казачью заставу», — ответил я. «Представляю, как тяжело матери отправить собственного ребенка на стену». Он регулярно пишет. На удивление спокойным тоном произнесла Олимпия Павловна. Чем старше становился Святослав, Тем больше я убеждалась в том, что его место в армии императора. Я бы скорее не перенесла, если бы Игоря в его возрасте забрали у меня. Я с облегчением выдохнул. Ненавижу неловкие ситуации. Ваш муж попросил меня стать наставником как раз по этому, чтобы Игоря не ждала та же участь. И, кажется, у нас есть прогресс. Это хорошо, отстранённо проговорила аристократка. Но не будем терять времени. Вам наверняка интересно узнать, почему я пришла. Я весь внимание. Сегодня я видела репортаж по телевизору. Там вас выставили героем. Говорят, вы спасли мальчика из-за завесы. Так и есть? Коротко ответил я, не желая застреть внимание на подвигах, которые таковыми не считал. Вы хороший человек. Поэтому хочу предупредить вас. «Предупредить о чем?» Напрягся я. «Мой муж впервые заговорил о вас несколько месяцев назад. Он ясно дал понять, что считает вас своим врагом. Тем больше я удивилась сегодня, когда вы присоединились к ужину. Мы далеко не друзья, это верно. Просто сейчас смогли найти точки соприкосновения». Ярослав умеет пускать пыль в глаза. Пока вы ему полезны, он поиграет по правилам. Как только сыграете свою роль, он предаст. Так же случилось и с моим первым мужем. Дверь открылась, чем прервала речь женщина. Олимпия, глава големов, стоял в проходе и смотрел на нас удивлённым взглядом. Что ты тут делаешь? Зашла к Игорю? Я ещё могу целовать собственного сына на ночь. Грубо Не растерявшись, ответила она. Ярослав Игоревич слегка помелся, затем стрепенулса и посмотрел на меня. Твоя мать в городе, сказал он. Алдонин выследил её и привёз обратно. Вчера. Алдонин? Его род уже несколько десятков лет состоит в моём клане. Сейчас он охотит тебя, чтобы отомстить твоей матери. Я попытался убедить его бросить затею, но он настроен серьёзно. Он хочет убить меня? Где он? Афанасий, на заброшенной стройке в Ленинском, собрал всех аристократов, чьи дети погибли в том подвале. Я сказал, что ты готов приехать сам. Пейджер на моём поясе пищал. Я знал, что и Яблонский, и Райкин, и Герман в это самое время хотят сообщить мне то же самое, что сейчас сообщает Галицкий. У вас есть шофёр, который сможет меня довести? Если ты готов, что я организую транспорт». Я кивнул и ринулся к выходу. «Может, надо было застрелить тебя самому сегодня?» «Пока был шанс». Фыркнул аристократ мне след. Уже через десять минут черная намарка неслась по заснеженной улице на край города. Я с нетерпением ждал встречи с матерью, чтобы просто видеть ее и убедиться в том, что она в порядке, хотя прекрасно сознавал, что легкой прогулки не будет. Было бы правильно подготоиться. Позвонить Нокиа, взять парней, но тогда будет много жертв, если начнётся заварушка. Я же должен решить всё мирным путём. Ещё и слова Олимпии Павловны не выходили у меня из головы. О том, что Галицкий может предать меня. Только не хотелось верить в то, что так скоро. Заброшенная стройка, занесённая снегом. Тут хотели построить большой бассейн. Но потом заморозили проект. Возобновят только лет через 10. А сейчас это хорошее место, чтобы решать свои вопросы криминальным путём. Я открыл портал, затерпнул сил и использовал жару. Большой огненный шар теперь освещал мне путь. Я легко смог пройти по вытоптанной тропинке до самого здания. Затем шагнул туда, где должно быть окно. Огляделся, и за углом уже видно свет. под натиском огня, кажется, трещат ветки. Мне точно туда. Меня так ждут, что даже костёр развели. Есть какая-то романтика в этих стройках, проговорил голос, как только я прошёл дальше. Высокий человек, тень которого прикрывала женщину, сидящую на стуле, стэл засунув руки в карманы пальто. Это мама? Детей так и притягивает сюда, добавил он. Аки мы взглядом ещё шестерых мужчин. Хруст снега под ногами, ощущение безопасности и свободы одновременно. Афанасий Алдонин, стало быть, тут же спросил я и остановился. Он самый. Мужчина достал из кармана пистолет и наставил на меня. Следующим движением один из дворян сорвал мешок с головы женщины. У меня перехватило дыхание.